Глава двадцать четвертая. «У вас очень красивый дом», — отметила я искренне, когда мы с Динарой покинули веранду. Замедлив шаг у лестницы, она глянула на меня из-за плеча и улыбнулась. «Спасибо. Приятно слышать это, когда ежедневно вкладываешь в него немерено сил». «Представляю», — поддержала я но больше женщина не давала повода для разговора, да и я не могла придумать тему. Лишь когда мы пришли в огромную кухню на первом этаже, обставленную по последнему слову техники, где все парилось, жарилось, резалось и варилось, у меня появились вопросы. Поговорив с одной из краснощеких женщин в желтом платке, который, похоже, носили тут только работницы, Динара подошла ко мне с фартуком. Без возражений надев его, я проследовала под ее контролем к небольшому квадратному столу у стены, размещенному здесь среди многих других, где горой лежали овощи и фрукты. «Смотри, вот эти синие блюда нужно наполнить фруктами, только красиво. Хаят покажет, как сделать нарезку, подскажет все, что нужно». Тетя Адама указала на низкорослую девушку плотного телосложения, которая стояла напротив и таращилась на меня. «А девочки не справляются. Столько гостей, столько донести нужно», — перебила она меня, посетовав. «Знаешь, ты их очень выручишь, Мариям, и меня тоже». Задержав взгляд на хозяйки дома, я помолчала мгновение, прежде чем натянуто кивнула. «Конечно, я рада помочь». «Вот и умница», — Сдержанно похвалила она и слегка хлопнула меня по плечу. «И закатай рукава. Не хотелось бы, чтобы ты платье испортила». Дав этот совет, она развернулась и направилась к работнице, которая с тяжелым подносом собиралась покинуть кухню, а я неуверенно оглядела гору на столе. Внутри пробились колючие ростки сомнений, которым я не могла дать отчет. В итоге, успешно подавив их, я аккуратно подтянула рукава и приступила к делу. Время понеслось незаметно. Апельсины, бананы, виноград, яблоки. Одно блюдо, второе — этажерка с рисунком маковых цветов. Нож в моей руке танцевал без остановки. Ловкими движениями я делала целые композиции из фруктов, даже не замечая, как легко мне это удается. Хаят, к которой я так ни разу и не обратилась, то и дело косилось на меня глазами с длиннющими черными ресницами, которые буквально путались в ее густых бровях, и молчала. Даже раздражать начала, хотя, возможно, это из-за духоты в помещении. Я стояла далеко от плиты, но мое лицо все было покрыто испариной. В какой-то момент я осознала, что уже прошло не меньше часа, и остановилась. К моему везению на кухню как раз зашла Динара, которая в бесконечной суете не забыла уделить внимание и мне. «Так, Мариям, этого пока достаточно», — объявила она, глядя на два последних блюда с нарезкой, которые переставил на поднос парень-официант в белой рубашке. «Идем со мной». Хозяйка дома, к моему облегчению, увела меня из душной кухни в соседнюю комнату, где стояло несколько сервантов, стеллажей с посудой и бокалами, а также комодов. Подойдя к одному из массивных сервантов, она открыла тяжелые резные двери снизу и принялась вытаскивать коробки, одну за другой, пока рядом с ней не выросло несколько башен. Там оказались чайные сервизы, блюдца, чашки, и их всех нужно было натереть. Оставив мне полотенце, тетя Адама снова убежала, скорее всего, на веранду к гостям, которые давно уже ели и веселились. И это осознание невольно давило на нервы, но больше не давало покоя мысль о муже. Открывая коробку за коробкой, ответственно натирая одно блюдо за другим, я маялась от нетерпения скорее присоединиться к нему. Наверняка Адам уже волнуется, ведь я обещала найти его. Когда осталась последняя коробка, Я с досадой отметила, что на улице уже начинает темнеть. Обида больно стукнула в груди. Я сидела в одинокой комнате, в красивом платье, в котором надеялась хотя бы один раз потанцевать, словно всеми забытая. Желудок сводила от голода. Я ведь ела только утром, а на кухне стеснялась попросить. Голова начала ныть. Вроде ничего такого не сделала, но я ощущала себя вымотанной. Уже ничего не хотелось, кроме как уехать домой. Закрыв последнюю коробку, я оставила полотенце и вышла из комнаты. Зашла на кухню, собираясь снять фартук перед тем, как подняться на второй этаж. Сейчас здесь было всего две работницы. Одна из них проследила, как я прошла к раковине, где отмачивалась посуда, чтобы помыть руки, и покачала головой. Боковое зрение позволяло это увидеть, поэтому я тут же уставилась на нее. «Мариям, стаканы и тарелки в посудомоечную машину!» Услышала я вдруг позади командный голос. «Для кастрюль вот эта специальная губка!» Мои руки, по которым хлестала вода, так и застыли. Динара приблизилась и, аккуратно взяв пальцами толстую губку с жестким боком, положила на край раковины рядом со мной. А рукава придется закатать повыше, отметила она, невозмутимо встретившись с моим взглядом. Такое платье красивое, а раковина глубокая. Глядя на тетю Адама в полном недоумении, я наконец-то прозрела. Наконец-то. Не прерывая зрительного контакта, закрутила воду и выпрямилась. Я думала, «Вам действительно нужна помощь?» Произнесла я напряженными губами. Вскинув брови, Динара бросила взгляд на раковину и, ничуть не смутившись, подтвердила. «Так и есть!» Я качнула головой. «Простите, я должна спуститься к мужу», сказала, заведя руки за спину, чтобы развязать фартук. «О, за Адама не беспокойся, ему не дадут заскучать». Тут же настоятельно уверила хозяйка дома. «Твой муж в кругу семьи. Общается и празднует вместе с гостями. А ты сейчас очень полезна здесь». Внутри неприятно дрогнула. Оцепенев от болезненного осознания, я спросила, едва сдерживая тон. «То есть, я не гостья в вашем доме?» Губы Динары расползлись в кривой улыбке. Задержав на мне странный взгляд, она внезапно велела присутствующим женщинам покинуть кухню. И как только те удалились, хозяйка дома сорвала маску и заговорила со мной уже совершенно другим тоном. «Наглая, бессовестная, дряная девчонка», членораздельно произнесла она, свысока глядя на меня и начиная медленно наступать. «Лучше бы ты молчала!» и драйла посуду в своем заляпанном вшивом платье. Но теперь послушай и запомни. В моем доме ты никогда не будешь гостьей. Поняла? Каждое ее слово, сказанное с ледяным спокойствием, дробью ранило меня. В висках застучал болезненный пульс, тело пробило мелкой дрожью, но зато все встало на свои места. Резко замерев, я сделала вдох опустила взгляд и начала снимать фартук, игнорируя боль, вонзившуюся в грудь. «Что ж», — произнесла я, складывая фартук в подрагивающих руках, «очень жаль. Однако я хочу, чтобы вы знали, из уважения к Адаму я всегда буду гостеприимной с вами в нашем доме». Сказав это с достойной выдержкой, Я бросила фартук на столешницу возле плиты и только собиралась обойти Динару, как вдруг она резко схватила меня за руку. «Ты оборванка!» Прошипела она, испепеляя меня взглядом. «Как смеешь проявлять ко мне снисхождение? После позора, который принесла в мою семью? После того, как почти уничтожила парня, которого я когда-то знала, которого растила с малых лет?» «Пустите!» — потребовала я, пытаясь вырвать руку. Но тетя Адама вцепилась намертво, до синяков в мое плечо и приблизила свое лицо. «Попомни мои слова! Несчастная дрянь! Ты не будешь с ним! Жалость Адама не спасет ваш брак! Молись, чтобы он нашел вторую жену, потому что эта жалость превратится в ненависть!» и тогда ты пожалеешь, что на свет родилась». Резко отшатнувшись, я отступила от нее на несколько шагов и, глотая комок обиды, выпалила. «Вы понятия не имеете, что происходит между нами, и не можете знать, что им движет». Улыбка, исказившая ее лицо, где-то внутри сразу меня насторожила. «Жалкая девчонка, какая же ты жалкая!» заявила она, глядя мне в глаза. Когда ты лежала в коме, Адам дал Аллаху за рог в момент отчаяния, что не разведется и приведет тебя в свой дом. Вот что им движет глупое. И он сделал это не потому, что тебя любит. Просто мой племянник — хороший человек. Но ты, ты недостойна его. Сердце билось сумасшедшей скоростью. Губы затряслись от эмоций, но я упрямо прогоняла рвущиеся слезы. Она просто пытается сделать мне больно, просто пытается отомстить. «Пусть так», — глухо выдала я, наконец, найдя силы взять себя в руки. «Пусть я недостойна Адама, но, знаете, вам не стоит удивляться, если и впредь он будет вас избегать». Выражение лица Динары изменилось на глазах. Взгляд потемнел, Губы превратились в тонкую линию. «Ах ты, змея! Пошла вон отсюда!» Прошипела она, затрясшись от гнева, затем уже криком «Пошла вон!» Обиженно глядя на женщину, я вскинула голову и уже шагнула в сторону, чтобы уйти прочь, но краем глаза вдруг заметила движение, не успела даже ничего понять, как поток чего-то горячего рухнул на пол» и жгучая боль вонзилась в ноги. Адам. Цепким взглядом обводя столы, за которыми сидели женщины в разнообразных нарядах и платках, я не замечал, как указательные средние пальцы нервно стучат по столу. Платиновый циферблат на запястье говорил, что уже точно миновал второй час, как она ушла но мне казалось, прошла чертова вечность. «Ты опять?» — услышал я недовольный бас дяди Чингиза, перебивающий музыку. «Так и будешь весь вечер жену высматривать, как помешанный». Встретившись с его глазами, я неоднозначно качнул головой и хмуро сосредоточил внимание на танцевальном полукруге, собравшемся неподалеку. Там как раз двое из моих не самых далеких братьев — Зажигательно соревновались в лезгинке. «Идем, станцуем. Сидишь как прибитый», — упрекнул брат дяди Рахмат, подошедший к столу, чтобы глотнуть воды. Усмехнувшись уголком губ, я вежливо пообещал. «Обязательно. Попозже». Рахмат махнул своей массивной ладонью и вновь пошел к танцующим гостям, а Чингис привлек мое внимание, тронув плечо. «Динара же сказала» что приглядывает за твоей женой, что все в порядке, ну? Не в чужой дом ты привел ее вроде. Так чего сидишь, как на похоронах? Какой у тебя повод для переживаний?» Глянув на подошедшего мальчишку-официанта, я откинулся на спинку стула и потер подбородок. Сам не мог понять, что меня так дергает, что не дает сидеть на месте. «Динара действительно говорила со мной на лестнице где-то час назад», когда я пошел искать Мариям, упрекнула за то, что проверять вздумал, и уверила, что жена не скучает, что она в хорошей компании. Этого хватило, чтобы притормозить меня минут на двадцать. «Разве нет его совсем?» Прямо поинтересовался я у дяди, взглянув ему в глаза. «Повода!» Явно не ожидав вопроса, тот потупился, но отступать не стал. Сделал глубокий вдох, от которого его пузо надулось как шар, и наклонился ко мне. «Я тебе так скажу, Адам», — серьезно начал Чингис. «Есть время сеять хлеб. Есть время собирать урожай. Как бы тебе ни хотелось, невозможно все предусмотреть и всех примирить. Но сейчас смотри. Моя жена сделала шаг навстречу. Тогда и ты своей жене, «Взять ответственность за шаги?» «Дай им возможность самим договориться хоть до чего-то». Поджав губы, я нехотя кивнул, не желая развивать спор с дядей. «Пусть договариваются хоть до посинения. Я что, против? Но неужели нельзя было за столько времени подойти ко мне? Зачем заставлять нервничать?» Вновь оглянувшись на женскую половину, Я скрипнул зубами и резко поднялся из-за стола. «Ты куда?» — удивленно спросил Чингис. «Пойду подышу». Двинувшись между столов в направлении дверей, я то и дело бросал по сторонам раздраженный взгляд. Динара ведь обещала передать Мариям, чтобы та нашла меня, как вернется на веранду. Дядя даже говорил, что видел ее среди гостей. «А я как дурак ни сном, ни духом», только и выглядываю золотистое платье из десятка других. Конечно, я соврал Чингизу. Плевать, что обо мне там подумают. И я сейчас же хочу поговорить с женой. Размашистым шагом, двигаясь к лестнице вдоль перил, я нахмурился, увидев на первом этаже Патимат. Отлично. Уж она наверняка должна знать, куда подевалась моя женушка. «Патя?» — позвал я, шагая на ступени однако она то ли не услышала, то ли проигнорировала. К ней только что подбежали работницы и о чем-то затараторили, уводя за собой. «Что за...» Адреналин внезапно скаканул в крови. Сбежав по ступеням за считанные секунды, я последовал под лестницу, куда и они, и расслышал вопли, которые заставили сорваться с места. «Мама! Жжет! Жжет!» Я забежал на кухню, едва не сбив столпившихся работниц. Растолкав охающих женщин, увидел картину, которая разрядом тока прошла по нервам. «Что у вас тут произошло?» Испуганно воскликнула Патимат, оглянувшись на мать, застывшую в углу недалеко от плиты. Именно от нее тянулась большая рваная лужа непонятного варева, которая огибала большую перевернутую кастрюлю и заканчивалась отпечатком следов, у ног моей жены. «Погоди, погоди, не трогай!» велела сестра, дрожащими руками поднимая подол платья Мариам. Грудь сковала ледяными тисками. Ринувшись к жене, я рухнул коленями на заляпанный плиточный пол и отпихнул патимат, Взглянув на красные пятна, видневшиеся под порванными колготками жены, взял в напряженные ладони ее заплаканное лицо и ощутил, как она вздрогнула. «Что случилось?» «Мариям!» Дернувшись назад, я впился взглядом в Динару и с криком выдал «Как так вышло?» «Адам, прошу, успокойся!» настороженно попросила сестра, тронув мою руку. А тетка, с которой я не сводил глаз, судорожно замотала головой. «Я... Адам, я сама не поняла!»